Приехали, кажется. На остановке возле небольшого придорожного кафе, сейчас закрытого, но с дощатым туалетом поодаль, где все вышли размяться, стал слышен скандал изъехавшего первым более комфортабельного автобуса. Распинался водитель. Ему оппонировали несколько мужчин и женщин из пассажиров, среди которых заводил и, кажется, был Вадим. Владимир прислушивался к зычным репликам водителя. «Я вам ничего не должен! У... Место у меня согласно...» что?". Это вы своей администрации предъявляете, а мне не надо. И вообще, если мы через каждый час будем на двадцать минут останавливаться, мы никогда не доедем, а мне не ночевать в вашей замухриловке, не возвращаться в муск ночью, никакого интереса. Это понятно? Что дети-дети? Дети потерпеть не могут, что ли? А мне какое дело? Нет, не обязан. Нет, не служащий. Мне вообще за это не платят. Мобилизованный, бля, сказали «да». Я ложил на эту мобилизацию, ясно? И вообще, будете выступать, я больше останавливаться не буду. Или высажу вас всех назад и вернусь назад. Ответные реплики обступивших его пассажиров слышались глухо, как одно сплошное бу-бу-бу. Тогда туда же подошел водитель их автобуса, о чем-то переговорил, взял гаечный ключ и пошел опять что-то подкручивать в своем стареньком агрегате. Рядом курили несколько мужчин и женщин. Девчонки шоу, уже сходившие на оправку, переговаривались, разминаясь перед автобусом. То есть реально разминались, вплоть до растяжки, демонстрируя уткнувшимися с плющенными носами пассажирам автобуса упругие попки и стройные ноги. Зульфия пристроилась к ним, и они со смехом и шуточками все стали учить ее садиться на шпагат, а та отбивалась и смеялась, кричала «Гуль на помощь! Они меня порвут сейчас! Девчонки, отстаньте, я же в джинсах!» Стоявшая там же Мэгги демонстративно и легко, без всякой разминки, бросила ногу на стенку автобуса, так что маленькая ступня, заключенная в блестящую босоножку на каблучке, оказалась выше головы, оперлась ею и покачивалась на полном вертикальном шпагате, пропела в сторону кучки мужчин у автобуса, уже прекративших препираться с водителями и теперь молча взиравших на импровизированное шоу. Но где же в рыцари при шпаге и плаще, когда такие женщины? Вообще!» Девчонки прыснули из кучи остолбеневых взяравших мужиков, выброс Хронов и устремился к ней. Владимир отошел с Гузели чуть поодаль, опять как в Мувске, перед отъездом взял ее за руку. Она улыбнулась, заглянула ему в лицо. «Ну как тебе Мэгги?» «Ну как? Как Мэгги? Я ее не понял. На заочно экономически поступать хочет, что ли?» Что-то свевая разговор на экономику. «Мэгги, она такая разносторонняя». Поговорили о том, о сём, он чувствовал, что между ними завязывается некая ниточка, и был рад этому. Подошёл Вовчик. «Хорь, что вы там, пособачились, что ли?» «Да ну их!» – отвечал Вовчик с досадой. «Дуры твои подружки, гулька!» «Вовчик, Вовчик, что ты? Ты их ещё не знаешь». «Знаю! Уж, Вовк, ты прикинь!» Всего-то зашёл разговор об обуви. Я им сказал, что эти городские скакалки на каблуках и даже кроссовки не для деревни, а они смеятся. «Ну и что?» А то, я с ними серьезно о серьезных вещах, а они, давай меня лажать. Вовчик, Вовчик, да они шутили просто, стала защищать своих подруг Гуля. Я знаю, когда шутят, а тут какие шутки. Да, Вовчик. Бегли друг за другом что-то, вереща несколько разномастных детей, поодаль прогуливаясь, куря несколько не то девушек, не то молодых женщин из первого автобуса. Это я сегодня похудела, а раньше я, да, были связи. У него трусы были в сердечках, представляешь? Вот какие с таким можно? Ты бы их видела, один жардя и унылый, второй. Вовщик все продолжал запальчиво. Я им только сказал, что каблуки в деревне не есть гуд, работать же придется. Они мне, пусть трактор работает, он железный, а мы едем чисто для украшения пейзажа. Гуля засмеялась. Поодаль появился Витька Хронов и стал делать таинственные знаки, подзывая друзей к себе. Но я пойду, посмотрю, как там мама, девушка ушла. «Парни, пока вы тут тикимнете, я такую тёлочку подснял!» Тут же незамедлительно похвастался Хронов. «Какую?» — в один голос переспросили друзья. Вовка с, с тщательно скрываемым презрением, Вовчик со скептицизмом. «Да какую? Самую лучшую! Ту, что последняя на такси приехала. Видали? Она у них прима». «М-да?» — поднял бровь Владимир, приглянувшись Вовчиком. «И в чем этот съем у тебя выразился?» «Да в чем? В том! Перетерли с ней сейчас типа...» Я сказал, чтобы меня держалась Она что сразу поняла, что на меня можно положиться, что я настоящий мужчина, что я типа парень ее мечты. Карифаны, презервативы у вас есть? Вовщик хрюкнул, отвернулся. Владимир чудовищным усилием воли сумел таки сохранить на лице каменно-спокойное выражение. «Старик!» Он положил руку на плечо последователю Махно Бакунина князя Кропоткина. «Поздравляю! Мы тебя выручим, конечно!» Как только до дела дойдет, обращайся. судим изделиями. Пачки на день надеюсь хватит. А сейчас послышался автобусный гудок. Ты б все равно не успел. Но все равно поздравляем с победой. Айда, парни, грузится. Еще несколько томительных часов прошло в тряске и в неприспособленном для дальних рейсов автобусе. Уже и поговорили, и подремали под непрерывные звуки веселенько-разухабистых песенок из динамиков автобусного репродуктора. И дважды вновь Прямо посреди заросшей редколесием дороги сходили мальчики налево, девочки направо, причем сопровождавший кортеж полисмен с коротким автоматом выходил и гордо демонстрировал, что тут, что он бдит, что у него автомат, можно ничего не пасаться. Уже невдалеке показался следующий пункт их маршрута – поселок городского типа Равнополия, когда старенький Ильяс вдруг затрясся, закряхтел, сделал из последних сил рывок и внезапно заглох. Водитель во внезапно наступившей тишине, непрерываемой фручанием мотора, высказался длинно и нелицеприятно. В его ради фигурировали одновременно администрация, Господь Бог, Богородица, Мать, Черт, половые органы и для связки и экспрессии множество непереводимых ни на один из европейских языков выражений, в то же время прекрасно понимаемые всеми, для кого великий и могучий был родным. Эта остановка затянулась. Шедший первым автобус тоже остановился и сдал задом к пострадавшему собрату. Утомленные длинной и трясучей дорогой пассажирки сначала были обрадованы неожиданной остановкой и потянулись в кусты по обе стороны дороги, а мужчины столпились вокруг чертыхающегося водителя, копающегося в двигателе. От них последовала масса несомненно отдельных советов, на что которые оба водителя, копающие в двигателе, отвечали однообразно и цензурно. Шло время. Никакого результата ни от усилий матерящихся водителей, ни отдельных советов окружающих не воспоследовало. Тогда стало ясно, что неупоминание в различных контекстах и падежах Богородицы и всех святых действий не возумеет. Ровно как и ковыряние подручными инструментами в движке, перемязанные и раздраженные так дурацки сложившимся днем водители объявили, что сейчас на сцепке дотянут автобус до поселка, а там, там посмотрим. Объявление было принято пассажирами с молчаливой уже обреченностью. Мужчины помогли... Завести сцепку, все вновь погрузились по местам, и Кавалькада продолжила путь к равнополию, теперь медленно и натужно. До невдалеке поселка теперь добирались почти час. Остановились на небольшой площади перед миниматюрным автовокзалом. Тут же вокруг образовалась группа уже местных советчиков, специалистов по двигателям и автобусам, частично нетрезвых, но видно, как и советы пассажиров их по желанию чудодейственной силой не обладали. и копающиеся в двигателе водил реагировали на их высказывания все в тех же, в основном нецензурных выражениях. Ни действующего автосервиса, ни знающих автомехаников в равнополе не оказалось. Время шло. Собственно, простая мысль, что на сегодня, кажется, вояж закончен, одновременно пришла в голову многим. Изнывавшие из безделья пассажиры стали наперебой интересоваться у местных, где и как тут можно ну, переночевать, не у автобуса же тут куковать. Тут же образовалась импровизированная вечер. Часть пассажиров, в основном из автобуса, который был на ходу, потребовала доставить их в пункт назначения, а оставшиеся с этого автобуса доберутся потом, как-нибудь. Пожелание вызвало шклав возмущения пассажиров автобуса сломавшегося. Перепалка, в которой немалую роль играли девчонки-танцорки, желавшие, чтобы их бросили на производство судьбы в этой дыре, даже не довезя до дары назначения, грозило перерасти в схватку, но ее остановил Вадим, серьезным, суровым, ответственным видом заявивший, что при попытке уехать он самолично порежет шины». И тогда уже точно никто и никуда. К тому же на его сторону стал единственный представитель власти, полицейский с автоматом. Он заявил, что сопровождает оба автобуса и разделяться им не разрешает. Что у него суточная смена, но он не готов тут околачиваться неделю и решать всякие его нафиг не касающиеся вопросы. Что у него тоже семья, и что он всех присутствующих неоднократно ократно в гробу. Что в принципе больше половины пути уже проехали, и что чайни-графья могли бы дальше и пешком. Последнее высказывание вызвало такую бурю возмущения, что полицейский спрятался в автобусе и уже оттуда из окошка кричал, что «Если, бля, все не позатыкаются, он будет вынужден по возвращению доложить, и что...» Впрочем, это уже было неважно. Пассажиров штормило и качало. Гвалт стоял невообразимый, среди общего гула прорывались выкрики. «А у нас дети! А пусть обеспечат! А это не наше дело! Что за безобразие довели страну?» Стало предельно ясно, что ночевать придется в равнополии. Как водится, кто-то это понял раньше других, и пока основная масса бурно выражала свое негодование, несколько человек уже договорились в это время с местными жителями, стекавшимися на звуки скандала к автобусам о ночлеге. Оказалось, в поселке было что-то похожее на гостиницу, или на придорожный мотель, или на общежитие для гастарбайтеров. Двухэтажное кирпичное здание с завлекательной надписью на вывеске «Кафе Сытый Папа». Вот к нему и двинулись, гремя колесиками чемоданов по неровному асфальту, основная масса пассажиров. Полицейский сообщил, что охранять ночью ваши шмотки в автобусе я вам не нанимался, а если что пропадет, сами виноваты. К восьми, к восьми часам все подтягивайте, ждать никого не будем. Так сломан же автобус, вы что думаете, они его ночью чинить будут? Решать будем, что дальше делать. Как вы, Вовчик? К ним подскочила шустрая Зульфия. Куда? Девки в гостиницу поперлись. Папа тут с какой-то теткой договорился, насчет переночевать. А вы как? Да мы что, спокойно ответил тот. В открытой для проветривания коробке поглаживая крольчиху. Мы-то, без проблем. Лето же? Где угодно, хоть в соседнем огороде. Вот говорю, эти Вовка, нужно было коврик брать, каремат, И ты засмеют, засмеют. Слушать надо, эксперта. Интересно, куда Хронов делся? Ушел от обсуждения темы коврика Владимир. То все, здесь крутился, а теперь вдруг пропал. Неужели с девчонками пошел? «Да ты иди, иди, жуль, за нас не беспокойся, к восьми здесь, ага». Против ожиданий оба водителя, разложив инструменты на куски брезента, всерьез занялись ремонтом. Одинокий полицейский в обменку с автоматом скучал в салоне, ему составили компанию несколько неприкаянных, решивших не покидать автобус. «Может, в автобусе?» – раздумал Владимир. «Ну нах!» – воспротивился Вовчик. «Мне хватило, что мы весь день там крючком, и сейчас еще не вытянуться. У меня Жоржетта скоро взбесится от такого режима». Он осмотрелся. Пара лавок были уже заняты. «Да наплевать. Паланку, палатку вон даже ставить не будем. Развернем как подстилку». «А? Не на асфальте же. В гостиницу ломанутся, где девки. Там, говорят, место уже нет. Вон, видишь, оттуда уже потянулись. Не, можно какой бабушке попроситься? Ну нафига? Хорь, ну не на асфальте же. А что нет? Ты там в Америках оторвался от реалий. Че типа, что о нас подумают? Да наплевать, Володь. Как цыгане, видел? Где Костя кинул, там и дом. Цыгане. Ага, цыгане». Цыгане. Мы сейчас и есть цыгане. Вообще этот мент прав был. Тут действительно недалеко. Мы бы с тобой за световой день завтра дошли. Придумали тоже проблему. Тут идти-то. А вот как весь этот табор добираться будет, это вопрос. Если автобус к завтраму не починит, да. Вот мы уже стали думать о судьбах коллектива. Так недолго о судьбе страны начать задумываться, подколол друга Владимир. «Постоянно думаю», — принял подколку Вовчик. «Ну и схожу, и спасись сам, и вокруг тебя спасутся миллионы. Не помню, кто сказал. Пожрать бы? Хочешь? Давай. Что там у нас в завтрашнем вечернем меню? Вот, я тебе говорил, слушайся, эксперта. идешь на день, бери на неделю». Это я говорил насчет эксперта. «Ты, фига ты говорил? До порога довезут, до порога довезут». «А?» — продолжал уязвлять Вовчик, присев на корточки и доставая из ЗДК флягу с и пачку галет. Вообще тут обломно. Надо бы что, горячее сговоношить, Благо есть и из чего, и на чем. Что мы по сухомятку будем давиться? В натуре как бомжики. Один плюс, мент с автоматом. Как думаешь, водится гопота в поселке городского типа? Она сейчас везде водится.